Глава двадцать пятая. Маленькая графиня. Несмотря на природную жизнерадостность крестной матушки и твердое намерение оставаться веселой ради нашего веселья, настоящий праздник в тот вечер не начался до тех пор, пока сквозь зевание метели не послышались долгожданные звуки. Как часто, сидя в тепле возле уютного камина, женщины и девушки забывают о себе. их сердца и мысли уносятся в эту ночь, испытывают капризы погоды, противостоят ударам метели, ждут в грозу возле одиноких ворот, прислушиваются и вглядываются, не возвращается ли домой сын, отец или муж. Наконец в шато приехали и отец, и сын, поскольку в тот вечер граф Бассамьер сопровождал доктора Бреттона. Не помню, кому из нас троих причудился стук копыт. Суровость погоды заставила Бегом броситься вниз, чтобы встретить долгожданных всадников, однако те приказали держаться подальше, поскольку представляли собой снежные сугробы. И два заметив нарушение порядка, миссис Брэттон распорядилась немедленно спрятаться в кухне и запретила ступать на застеленную ковром лестницу, не скинув костюмов Санта-Клауса, в которых оба предстали. Мы с Полиной, конечно, пошли следом. Это была просторная старинная голландская кухня. Весьма живописная. Маленькая белая графиня танцевала вокруг стол же белого отца, хлопала в ладоши и восторженно кричала: "Папа, папа, ты похож на огромного полярного медведя". Полярный медведь встряхнулся, и воздушная фея упорхнула подальше от ледяного дождя, но тут же, впрочем, вернулась, чтобы помочь ему освободиться от арктического облачения. Наконец-то сняв плотное пальто, граф сделал вид, что намерен встряхнуть льдинки на дочку, но та не испугалась, она против подразнила: "Ну, давай". Однако едва тучи возникла над головой, с легкостью серной она ускользнула. Движения юной леди отличались природной мягкостью, бархатной грацией котенка. Смех звенел, чищи серебряных рустального колокольчика. Так, когда она начала растирать замёрзшие руки отца и пристала на цыпочки, чтобы поцелуем дотянуться до его губ, голову окружил нимб любовного восторга. Серьёзный, почтенный господин взглянул на зарницу так, как мужчина смотрит на главное сокровище своей жизни. Миссис Бреттон, обратился он к хозяйке: "Что мне делать с этой дочерью? Нет дочуркой не растёт ни умом, ни статью". Не кажется ли вам, что за десять лет она ничуть не изменилась и осталась все тем же непослушным ребенком? Она не больше ребенка, чем мой взрослый мальчик, возразила крестная матушка, недовольная сыном, отказавшимся последовать совету переодеться с дороги. Доктор Джон, стоявший возле голландского буфета, со смехом предложил, удерживая ее на расстоянии утянутой руки, но уже мама, в качестве компромисса и ради повышения внешней и внутренней температуры. Давайте устроим пирушку прямо здесь возле печки, и выпьем за старую добрую Англию. И вот, пока граф грелся у огня, а Полина Мэри танцевала, наслаждаясь простором кухни, миссис Бреттон подробно объяснила Марти, какие специи необходимо положить в эль и как нагреть чашу, потом перелила горячий напиток в фамильный графин Бреттонов. И принялась угощать всех по очереди из маленького серебряного сосуда, в котором я узнала крестильную чашечку Грехэма. За доброе старое время, провозгласил граф, высоко подняв сверкающий кубок. Я потом взглянул на миссис Бреттон с чувством пропел: "Побольше кружки приготовь и до верху налей. Мы пьём за старую любовь, за дружбу прежних дней, за дружбу старую до дна, за счастье юных дней. По кружке старого вина за счастье юных дней". Шотландский язык, шотландский, восторженно закричала Полина. "Папа поёт по-шотландски. Он ведь наполовину шотландец". Мы Хоумы и Басампьеры, каледоны и галлы. Уж не шотландский ли рил ты танцуешь, фея из Хайленда? С улыбкой спросил отец. Миссис Бреттон скоро посреди вашей кухни вырастит зелёный круг, не готов отвечать за хитрость в своей поле, слишком необычное создание. Папа попросил Люси потанцевать со мной. Это же Люси Сноу. Мистер Хоум, в гордом графе Басампьере, по-прежнему оставалось многое от простого мистера Хоума. Протянул руку и мягко проговорил, что хорошо меня помнит. Но даже если бы память подвела, это ими не сходило с губ дочери. Пришлось выслушать длинные восторженные заверения в том, что он считает меня давний знакомый. Уже все отведали эля из серебряного сосуда, кроме Полины. Никому и в голову не пришло прервать волшебный танец мирским напитком. Однако она не пожелала остаться без зимнего угощения и потребовала, обращаясь к Грехаму, как только тот поставил чашку на верхнюю полку буфета: "Дайте попробовать". Миссис Бретон и мистер Хом увлеклись беседой, зато доктор Джон не оставил волшебный танец без внимания, причём не просто смотрел, а смотрел с нескрываемым удовольствием. Помимо мягкости и красоты движений, достающих любителю грации глубокое наслаждение. Свобода и раскованность девушки очаровала доктора Бреттона, освободив и расковав его самого. Он опять увидел в ней Полли, свою маленькую подружку. Мне хотелось услышать, как Грэхен будет с ней разговаривать, пока ещё он ни разу не обратился непосредственно к юной гостье. И первые же слова доказали, что я оказалась права. И прежнее время, благодаря детской безбеспечности этого вечера, вернулось. Ваше светлость желает прикупить искружки? Но ведь я уже сказала и, кажется, выразилась достаточно ясно. Ни в коем случае не могу совершить столь предосудительную вольность. Сожалею, но никак. Почему? Я уже здорова, а от пары глотков ключицы не сломается и плечо не вывихнется. Это вино? Нет, но и не роса. Не хочу росу. Не люблю росу. Что это? Эль, крепкий эль, очень выдержанный. Должно быть, стоял с моего рождения. Как интересно, хороший, необыкновенно хороший. Грехом взял чашу, налил себе вторую порцию живительного эликсира и хитро изобразив блаженство торжественного, дружил чашу на полку. Хочу немного попробовать, заявила Полина, провожая со сутуловизливым взглядом. Никогда еще не пила старинный эль. Он сладкий, невероятно. Она сейчас напоминала ребенка, жаждущего запретной сладости, и доктор наконец жалелся, снял чашу с полки и, не выпуская ее из рук, доставил себе удовольствие, позволив ей попробовать. Желая продлить себе радость от созерцания процесса, он наклонил чашу таким образом, что касавшиеся края розовые губки могли получать нектар лишь по капле. Еще чуть-чуть. попросила Полина и нетерпеливо коснулась пальцем руки, требуя наклонить сосуд. Пахнет пряностями, но не могу понять вкуса. В такой скупой. Грехом уступил, но спрятав улыбку, предупредил: только не говорите матушке и Люся, они не одобрят. Весьма ценные замечания, если учесть, что мы стояли рядом. И я тоже неодобряю заключил и сам мисье Бссампьер, как только эль был распробован тон и манерой её измилисло на питок развеял чар и уничтожил магию. Вовсе не сладкий, скорее горький, к тому же горячий и перехватывает горло. Ваш старый эль казался желанным только до тех пор, пока оставался запретным. Спасибо, больше не надо. С лёгким поклоном, небрежным, но столь же грациозным, как и танец феи, упорхнула прочь к отцу. Думаю, она была права. В юной леди 17 лет попрежнему жила семилетняя девочка. Грехом в недумении посмотрел ей вслед, да и весь вечер потом то и дело поглядывал в её сторону, однако она его словно не замечала. Когда всех пригласили в гостиную к трапезе, мисс Бассамьер туда отправилась под руку с отцом. Её место было рядом с ним, взгляд и слух обращены к нему. Главными собеседниками в нашей маленькой компании оставались граф и миссис Бреттон, а Полина успешно исполняла роль преданного слушателя, внимательно следила за ходом разговора и даже время от времени вставляла пару слов, точнее некоторые подробности. А где ты был в это время, папа? Что ты тогда ответил? Расскажи миссис Бреттон, что случилось дальше. Таким образом побуждая графа к продолжению беседы и создавая видимость участия. к бурному веселью она больше не вернулась. Искра детской непосредственности угасла. Держалась мягко, задумчиво, как воспитанная леди. Особенно мило она желала доброй ночи, вообще не из греха, но держалась с достоинством графини, лёгкая улыбка, спокойный поклон, так что и ему не оставалось ничего, иного, кроме как принять самый серьёзный вид и торжественно поклониться в ответ. Я видела, что он никак не может соединить в сознании танцующую фею и утонченную юную леди. На следующий день, когда свежие и дрожащие после холодного утреннего умывания все мы собрались за завтраком, миссис Брэттон провозгласила, что в такую ужасную погоду ее дом сможет покинуть лишь тот, кого выгонит на улицу крайняя необходимость. И правда, добровольный исход оказался практически невозможным. Нижнюю половину окон замело. Приложив усилия, можно было увидеть лишь сумрачное небо и битву ветра со снегом. Снегопад уже прекратился, однако вырши за ночь сугробы разметало порывами ветра, кружило и затем они снова оседали, принимая фантастическую форму. Юная графиня поддержала хозяйку, устраиваясь возле отцовского кресла. Папа никуда не поедет, я прислежу. Ты ведь не поедешь в город, правда, папа? И да, и нет, лукаво ответил мистер Хоум. Если вы с миссис Бреттон будете добры ко мне, ласковы и внимательны, если проявите заботу и уважение, то, возможно, после завтрака я задержусь на часок, посмотрю, не утихнет ли свирепый ветер. Но пока вы не предлагаете даже завтрак, вынуждаете меня не только мёрзнуть, но и умирать с голоду. Быстрее, пожалуйста, миссис Бреттон, налейте кофе, умоляюще воскликнула Полина, подиграв отцу. Да я тем временем позабочусь о его других потребностях. Став графом, он требует очень много внимания. Она взяла пару булочек, разрезала пополам и намазала маслом. Вот, папа, пистолеты заряжены, а здесь мармелад, тот самый, который подавали в Бретани, когда ты сказал, что он так хорошо был изготовлен в Шотландии, тот самый, который ваша светлость просила для моего мальчика. Помните? заметила миссис Бретон. Забыли, как подходили ко мне, трогали за рукав и шептали: "Пожалуйста, мам, дайте мне для греха-то что-нибудь сладкое, немного мормилады, меда или джема". Нет, мама, взорял доктор Бреттон со смехом, но все-таки заметно покраснев: "Ничего такого не было. Я не мог это любить". Что скажете, Полина? обратилась миссис Бреттон графине. Любил? Да еще как? подтвердила та. Не краснейте, Джон, поддержал молодого человека мистер Холм. Лично я готов честно признаться, всегда любил сладкое и сейчас люблю. А Поле лишь проявила заботу о друге, что очень похвално. Это я научил ее хорошим манерам и не позволяю их забывать. Будь добра, Поле, передай, он тот кусочек языка. Пожалуйста, папа. Но помни, что ухаживаю я за тобой так старательно только для того, чтобы ты поддался на уговоры и на весь день остался в террасе. Миссис Бреттон развелся, граф. Хочу вот избавиться от дочери, отправить ее в школу. Вы не знаете, есть здесь хорошие. Да, вот школа мадам Бек, где работает Люси, ответила хозяйка. Мисс Сноу работает в школе? Да, учительницы. Подтвердила я, обрадовавшись возможности, хочу что-то сказать, поскольку чувствовала себя неловко. Миссис Бреттон и ее сын знали о моих обстоятельствах, однако граф и его дочь понятия не имели. Услышав о скромном положении в обществе, они могли слегка изменить своё сердечное отношение ко мне. Нек говорила открыто и прямо, однако слова вызвали в жизни глубоко неожиданных и непрошеных мыслей, заставивших невольно вздохнуть. Почти 2 минуты мистер Хоум не поднимал глаз от тарелки и молчал, возможно, не находил нужных слов или считал, что после признания подобного рода вежливость не допускает комментариев. Шотландцы известны своей гордостью. К таким бесскромным, простым в привычках и вкусах не казался мистер Холм, всегда чувствовалось, что и он не лишён изрядной доли национального характера. Была ли это ложная гордость? Было ли это истинное достоинство? В широком смысле оставляю вопрос без ответа, а лично от себя хочу заметить, и тогда, и всегда граф оставался истинным джентльменом. Природа наделила его способностью чувствовать и думать, да на кемеланхолия накинула на чувства и мысли мягкое покрывало. После перенесённой утраты, превратившейся в тучу, он мало знал о лющей сноу, а то, что знал, понимал не совсем верно. Порой ошибочные представления о моём характере вызывали у меня улыбку, особенно когда мой жизненный путь виделся на тёмной стороне холма. он отдавал мне должное за попытки двигаться честно и прямо при необходимости обязательно бы помог но даже не имея возможности доказать расположение всё равно желал добра смотрел только по-доброму говорил неизменно добрым голосом нелёгкая у вас работа проговорил он наконец дай вам бог здоровья и сил желаю успеха Его дочь встретила новость не столь сдержанно, устремив на меня широко раскрытые глаза, полные удивления и едва ли не смятения, греча воскликнула: "Такой учительница. Понятия не имела, чем вы занимаетесь, наспросить даже не догадывалась. Для меня вы всегда были просто Люси Сноу, а кем стала теперь, не удержалась я? Да кем были те, кем остались, но ну, неужели вы преподаёте здесь в Вилете? Да. Вам нравится? Не всегда. Опять уж так добродушиете. Отец сметнул на неё молниеносный взгляд, и я испугалась, что сейчас последует резкое распоряжение замолчать. Однако он лишь сказал: "Продолжай, Поль, продолжай свой катехизис. Покажи всем, какая ты умная. Если бы мисс Сноу покраснела и смутилась, мне пришлось бы приказать тебе придержать язык, и тогда мы оба провели бы остаток завтрака в позоре". Но поскольку она лишь улыбается, можешь продолжать свой перекрёстный допрос. Итак, мисс Сноу, ответьте, юная леди, почему вы продолжаете работать? Боюсь, главным образом ради тех денег, которые получаю. Разве не исключительно из филантропических убеждений? Мы с Поли сочли бы эту гипотезу самым приемлемым объяснением вашей эксцентричности. Нет, нет, сэр. Скорее ради крыши над головой и спокойного сознания. Что работая на себя, я избавлена от унижения стать обузой для кого-то. Папа может говорить что угодно, а мне жаль Люси. Возьмите свою жалость, мисс Боссампер, возьмите ее обеими ладонями, как не перервшегося цыпленка, который без разрешения выбрался из корзинки. Верните в теплое гнездо сердца, откуда она выбралась, и откройте уши для моих слов. Если бы моей поле довелось испытать не определённую природу этого мира, то я бы хотела, чтобы она поступила так же, как Люси, стала работать на себя, чтобы не стать никому обузой. Да, папа. Покорно согласилась маленькая графиня, и задумчиво добавила: Ах, бедная Люси. Я всегда думала, что она богата, как и её друзья. Ты просто маленькая глупышка. А вот я никогда так не думала. Если была возможность наблюдать за Люси, что удавалось нечасто, я всегда замечал, что она привыкла защищать, а не принимать защиту, действовать, а не ждать, пока ей помогут. Полагаю, эти качества оказали ей неоценимую помощь, и за них она ещё не раз поблагодарит судьбу. Но вернёмся к школе, продолжил граф, оставив серьёзный тон. Как, по вашему мнению, сие мадам Бэк примет мою полли? Я ответила, что скорее всего да, мадам обожает английских учениц и добавила: если вы сэр сегодня же отвезёте мисс де сампьер на рю-фоссетом экипаже, не сомневайтесь, что консьержка Розин не замедлит ответить на ваш звонок, а мадам поспешит найти лучшую пару перчаток, чтобы принять вас в гостиной. В таком случае не уже необходимостей тянуть, заключил мистер Холм. Миссис Хертс может отправить следом то, что называет вещами своей молодой леди. А Полли уже сегодня сядет за учебники. Надеюсь, что вы, мисс Люси, не откажетесь время от времени присматривать за девочкой и сообщать мне, как она успевает. Надеюсь также, что вы, графиня Бассампир, одобряете мои решения. Юная леди долго молчала, но наконец с некоторым изумлением проговорила: мне казалось, что я уже закончила образование. Это доказывает лишь то, что мы способны заблуждаться. Я придерживаюсь иного мнения, как и все, кто сегодня утром был свидетелем вашего глубокого знания жизни. Ах, моя девочка, тебе еще предстоит столько узнать, так много много учиться. Собирайся, милая. Мы сейчас же отправляемся к мадам Бек. Смотри, ветер стих. А я как раз закончил завтракать. Ну, папа, а как же препятствие, какое же? Я не вижу ни единого. Нагромное препятствие папа и преодолеть его невозможно. Такое же большое, как ты в своём пальто с сугробом на голове и плечах. Так оно и растает, как сугроб. Нет, слишком оно основательное. Это ты сам. Мисс Люси предупредила Мадам Бэк, чтобы не реагировала на просьбы папы принять меня, потому что в итоге придётся принять и его. Раз он меня дразнит, я тоже расскажу кое-что занятное. Слушайте, примерно 5 лет назад, когда мне исполнилось 12, пап решил, что излишне меня балует и расту я не приспособленный к жизни, и всё такое прочее. И что спасти меня сможет только школа. Я плакала и просила жалиться. Однако мисье Бассампьер проявил каменную твёрдость и всё-таки отправил меня в закрытое заведение. И что же в результате? Самым восхитительным образом он и сам поступил в школу. Жюльвари не каждый день приезжал мне навестить. Мадам Агреду ворчала, однако напрасно. В конце концов нас с папой вежливо попросили освободить почтенное учреждение от своего присутствия. Приусем может рассказать мадам Бэк об этой маленькой особенность. Думаю, директриса имеет право знать, чего следует ждать от новой ученицы и её папочки. Мисс Бреттон спросила мистера Холома, что тот может сказать в своё оправдание, поскольку убедительных аргументов не последовало. Против него было выдвинуто обвинение, и Полина возторажествовала. Она, помимо лукавства и наивности, она обладала и другими чертами. После завтрака, когда старшие ушли, должно быть, чтобы обсудить дела миссис Бреттон, а Полина, Грехом и я на короткое время остались втроём, детство мгновенно её покинуло. В более близкой своему возрасту компании мисс де Сампиер сразу превратилась в леди. даже лицо изменилось. То, что вообще не с отцом придавало ему подростковое очарование, уступило место задумчивости и спокойствию. Грехом несомненно тоже заметил перемену. Несколько минут он провел возле окна, глядя на снег, а потом подошел к камину и присоединился к нам, однако уже без прежней легкости, поскольку найти подходящие темы для беседы оказалось нелегко. Доктор выбирал их осторожно, придирчиво. И в конце концов Туман заговорил о Виллете, его жителях и достопримечательностях. Мисс Бэсмпир ответила вполне по-женски, в умной, не лишённой индивидуальности манере. Время от времени тон, взгляд, жест, скорее оживлённый и быстрый, чем сдержанный и умеренный, выдавали прежнюю маленькую полли. Но всё же в облике и манерах появилась столько элегантности и даже блеска, столько спокойствия и светской грации, окуравших все особенности словом золота, что человек, не столь чувствительный, как Грехом, не осмелился бы принять их за важные признаки, ведущие к искренней непосредственности. Оставаясь сдержанным и внешне спокойным, доктор Бреттон не переставал наблюдать. Ни один из мелких импульсов и естественных порывов не остался без его внимания. Он не пропустил ни единого характерного движения, ни единого сомнения в словах, ни единой неточности в произношении. В временам, когда говорила быстро, Полина всё ещё немного шипелявила, однако сразу вспохватывалась и краснея, старательно, поученически столь же забавно, как сама небольшая ошибка, повторяла слово правильно. Всякий раз, когда это случалось, доктор Бреттон улыбался. Постепенно в процессе общения скованность с обеих сторон отступала. Если бы беседа продолжалась, то, полагаю, скоро бы стала простой и искренней. На лицо Полины уже вернулась живая с ямочками улыбка, а пару раз она даже забыла исправить неверно произнесённый звук. Не знаю как, но изменился и доктор Джон. Нет, не стал веселее, не проникли в серьёзный внимательный взгляд, не насмешиваясь ни легкомыслие. Однако обстановка стала казаться ему более располагающей, что немедленно отразилось в непосредственности реакций и обходительности речи. Как и 10 лет назад этим двоим было о чём поговорить. Время не сузило жизненный опыт и не обеднило сознание. К тому же существуют натуры, взаимное влияние которых таково, что чем дольше они беседуют, тем больше общих тем находят. В дальнейшем из общения возникает близость, О близость перерастает в слияние. Скоро до доктора Бретона надо было ехать. Профессия не допускала ни послабления, ни отсрочки. Он вышел из комнаты, но потом вернулся, и я уверен вовсе не для того, чтобы забрать из ящика стола какие-то бумаги или карточку, а чтобы напоследок убедиться, что Полина и в самом деле такова, какой он её запомнил, а не представил в искусственном, пристрастном свете. что не совершил продиктованный чувством ошибки. Нет. Впечатление оказалось верным. Возвращением он скорее приобрёл, чем потерял. Он нёс с собой прощальный взгляд, застенчивый, но очень мягкий, такой же прекрасный и невинный, как у оленёнка из зарослей папоротника или у ягнёнка из луговой травы. Оставшись вдвоём, мы с Полиной некоторое время молчали. Обе достали рукоделие и прилежно занялись работой. Прежняя деревянная шкатулка графини сменилась новой, инкрустированной драгоценной мозаикой и обрамлённой золотом. И два справлявшиеся с иглой крошечные дрожащие пальчики по-прежнему остались крошечными, но приобрели проворство и мастерство. Однако сосредоточенная линия бровей, лёгкое изящество манеры, быстрота движений, если приходилось поправить выбившийся локон или стряхнуть шёлк с юбки в воображаемую пылинку, сохранились. Тем утром мне не хотелось говорить. Суровое мглозе зимнего дня повергло в богоговейное молчание. Белая, бескровная страсть января ещё не выплеснулась окончательно. Метель бушевала, не теряя силы. Если бы рядом со мной в комнате сидела Дженифера Феншот, то ни за что бы не позволила молча размышлять и слушать завывание ветра. Тот, кто только что лишил нас своего общества, послужил бы объектом неистощимого обсуждения. Как подробно со всех сторон она рассматривала бы предстоявшую тему, как настойчиво одолевала бы вопросами и предположениями. как упорно до немало бы терзая комментариями и признаниями, которых я не хотела слушать и мечтала избежать. Полина раз другой смирила меня спокойным, но проницательным взглядом темно-глубоких глаз. Губы ее приоткрылись было, словно хотели что-то сказать, но она деликатно заметила мою нерасположенность к беседе и сомкнула их. Это ненадолго, сказала я себе, потому что редко приходилось встречать в представительницах своего пола способность к самоконтролю или готовность к самоотречению. Насколько я могла судить, возможность посплетничать, неважно о чём или о ком, не ведала отказа. Маленькая графиня оказалась приятным исключением. Шила, пока не устала, а потом взяла книгу, причём по чистой случайности с полки Грехема Это был старый фолиант, богато иллюстрированное изложение естественной истории. 10 лет назад мне часто доводилось видеть, как малышка стояла возле Грэхема, который держал книгу на коленях и читал вслух, а когда урок заканчивался, умоляла рассказать о картинках. Сейчас я внимательно наблюдала за юной леди. Вот настоящая проверка той памяти, которой она хвасталась. Помнила ли она книгу? Помнила ли? несомненно. С каждой перевёрнутой страницы на лице появлялось новое выражение, и самым простым в бесконечной череде оказалось искреннее приветствие прошлого. Вернувшись к титульной странице, Полина посмотрела на написанное рукой школьника имя и не просто посмотрела, Она нежно провела по буквам кончиком указательного пальца, сопровождая действие бессознательной нежной улыбкой, превратившей прикосновение в ласку. Ей было очень дорого прошлое, однако она умела чувствовать, не изливая чувства потоком слов. Почти час она стояла возле книжного шкафа, снимала с полок том за томом и заново знакомилась с каждым, но закончив без единого слова, опустилась на низкую скамеечку. Под приластью кукулачком и задумалась. Звук открывшейся внизу двери, поток холодного воздуха и голос отца, разговаривавшего в холле с миссис Бреттон, заставили её вspархнуть и улететь вниз. Пап, пап, ты уезжаешь? Да, дорогая, мне нужно в город, но там ведь ужасный холод. Я услышал, как миссис Ампиар демонстрирует дочери полную готовность противостоять стихии, убеждает, что намёт экипаж и спрячется от ветра и уговаривает не волноваться. Ну, обещаю вернуться до темноты и вместе с доктором Бреттоном в экипаже. Ездить верхом сейчас опасно. Хорошо. Если встреча доктора Бреттона непременно передам приказ леди позаботиться о драгоценном здоровье и вернуться домой не только как можно раньше, но и под моим присмотром. Да, непременно так и скажи, леди. Он подумает, что это матушка и послушается. Папа, приезжай быстрее. Я буду ждать и смотреть и слушать. Дверь закрылась, экипаж мягко покатился по снегу. Та Полина вернулась в гостиную в раздумьях и тревоге. Весь день и вечер она ждала, смотрела и слушала, бесшумно вышагивая по гостиной лишь время от времени, прерывая бархатную поступь, чтобы склонив голову, вслушаться в звуки, а точнее в тишину, так как ветер наконец стих. Освобождённое от снежного обвала небо выглядело обнажённым и бледным. Мы хорошо видели его сквозь черные ветви аллей вместе с полярным великолепием новогодней луны белого ледяного шара. Экипаж вернулся, когда было еще не поздно, и Полина в этот вечер не исполнила приветственного танца. Едва отец вошел в комнату, она немедленно и безоговорочно взяла его в плен, заставив сесть на самое удобное место. И принялась осыпать нежными, прямо-таки медовыми похвалами за то, что он не забыл про её просьбу и приехал так рано. Казалось, этот сильный человек безоговорочно отдался во власть дочерней любви. Грехом вернулся через несколько минут после графа. Услышав шаги, Полина обернулась, и они перекинулись парой слов. Пальцы их на миг соприкоснулись, но девушка осталась возле отца, а доктор занял кресло в противоположном конце комнаты. Хорошо, что миссис Бреттон и мистер Хом могли разговаривать бесконечно. Запас воспоминаний и рассуждений не иссякал, иначе тем вечером в гостиной царило бы молчание. После чая Полина устроилась возле лампы с иглой в руке и очаровательным золотым напёрстком на пальце. Дано, как говорить ей не хотелось, как и смотреть по сторонам. Грехом, видимо, так вымотался за день, что тоже предпочитал больше слушать. чем говорить и не сводил глаз с золотого напёрстка, казавшегося не той яркой бабочкой, не той головой маленькой юркой жёлтой змейки.